Чернин приехал в Брест 6 января. Он вспоминал, что последняя ночь была ужасной, отопление в его поезде замерзло, и он не смог сомкнуть глаз, несмотря на то, что ему принесли второе одеяло. Но когда утром поезд втянулся на запасные пути Брестского вокзала и задремавший под утро австрийский министр протер глаза, он увидел, что на запасных путях царит оживление, еще до него сюда прибыли поезда германских союзников, болгар и турок. Вагоны были украшены соответствующими гербами, по путям бродили и бегали к зданию вокзала, к базару, к немецким складам и обратно денщики, вестовые, адъютанты в экзотических мундирах. Министр иностранных дел Германии Кюльман пригласил Чернина к завтраку. Чернин рассказал коллеге, что в Вене уже несколько дней не выдают хлеба, Австрия на пороге выхода из войны. Во время завтрака принесли телеграмму из Петрограда о том, что поезд русских дипломатов уже в пути. Йоффи заменен большевистским министром Троцким. В ожидании появления Троцкого, воспрявшие духом дипломаты и военные центральных держав, по приглашению командующего Восточным фронтом принца Леопольда Баварского, отправились на охоту. Немцы чувствовали себя в Брест-Литовске как дома. «Погода была очень холодна, но прекрасна», — записал в дневнике граф. «Много снега и приятное общество. Дичи против ожидания оказалось мало. Адъютант принца загнал кабана, другой подстрелил двух зайцев. Вот и все. Возвратились в 6 часов вечера». А на следующий день, Троцкий еще не приехал, произошло событие, которое и определило ход будущих переговоров. Появилась украинская делегация». Украинцы сразу же предложили немцам признать их самостоятельность. Они со своей стороны готовы заключить любой мир, который угоден немцам, даже продать всю Украину ради сохранения собственных министерских постов. Появление украинской делегации Мудрый Чернин назвал «нашим единственным спасением» и продолжал «Украинцы сильно отличаются от русских делегатов, они гораздо менее революционны» обнаруживают гораздо больше интереса к собственной стране и меньше интереса к социализму. Так что еще до появления на сцене Троцкого позиции Германии укрепились и генералы воспряли духом. На первых же заседаниях Троцкому было объявлено, что центральные державы признают независимость Украины и хотели бы считать ее полноправным партнером в переговорах. Троцкий который до того безуспешно пытался доказать украинцам, как опасно вступать Украине в самостоятельные отношения с Германией, признал, что Украина, как и любая страна, имеет право на самоопределение. Троцкий знал, что в Петрограде были приняты все меры, чтобы нейтрализовать украинскую самостоятельность. 12 января в Харькове было организовано параллельное правительство Советской Украины, которое тут же послало свою делегацию на переговоры в Брест-Литовск. Еще один, уже пятый дипломатический поезд втиснулся на запасные пути. Но вождей советской Украины, Медведева, Шахрая и Затонского, немцы на переговоры не пустили, указав Троцкому, что тот давал согласие на участие Украины в переговорах, когда в Бресте находилась лишь одна украинская делегация. Троцкий ждал, когда киевское правительство падет, А пока тянул время, переругивался с генералом Гофманом, призывал к мировой революции и поддавался напору сторонника мировой революции польского социалиста Радока, списивого, неопрятного демагога из той породы скандалистов, которые слишком быстро привыкают к удобствам своего высокого положения и принимаются кричать на шоферов и кухарок. Радок отличился уже через три дня после приезда, Троцкий от имени делегации Отказался от общих обедов с оппонентами, но согласился на предложение генерала Гофмана предоставить большевикам автомобиль, чтобы они могли совершать на нем поездки. В тот день шофер опоздал, заправляя автомобиль бензином, и Радек, прождавший его несколько минут, устроил страшный скандал. Он вел себя неприлично, и потому шофер дал газ и прямиком уехал в штаб, где нажаловался на русского делегата генералу Гофмана. Генерал попросил Троцкого лучше следить за членами делегации. «Пока не началась мировая революция, господин министр, — сказал он, — мне хотелось бы, чтобы вы соблюдали правила человеческого общежития. Мы в Германии не любим, когда нам отвечают хамством на любезность». Троцкий попросил прощения и от имени делегации отказался от автомобиля. Радаку он сухо сообщил, что тому впредь полезнее совершать пешеходные прогулки.